Проявлял такое лихорадочное беспокойство, такую ужасающую жадность, с такой хищностью хватал свои жалкие выигрыши, что ей, вероятно, легче было бы видеть его мертвым. И ведь она, сама того не желая, была причиной всего этого безумства, а он, игравший с ненасытной страстью, неведомой даже самым отъявленным картежником, думал о ней только о ней». Между тем его партнеры, все трое мошенники и профессиональные шулера сидели хоть и сосредоточенные, но совершенно спокойные и хладнокровные. Точно они-то и были преисполнены всех человеческих добродетелей. Лишь кто один, то другой из них улыбался соседу или снимал нагар с тусклой свечи, или поглядывал в открытое окно, где за развивающейся на ветру занавеской вспыхивала молния, или недовольно прислушивался к особенно громким раскатам грома, досадуя на такую помеху. Мысли их были заняты только картами, но, храня поистине философское спокойствие, они сидели словно каменные, ничем не выдавая ни своего интереса к игре, ни своего Волнение. Гроза бушевала три часа подряд. Наконец молния стала вспыхивать все реже, все слабее. Раскаты грома, грохотавшего, казалось, над самой крышей трактира, постепенно перешли в глухое хриплое ворчание, а игра по-прежнему шла своим чередом, и девочка, забытая всеми, по-прежнему сидела у стола.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 — Да, это ясно, как то, что здесь лежит тройка, а здесь восьмерка. Смотри, вот, вот и вот. — Оставь, не думай об этом, — взмолилась девочка. — Не думать! — воскликнул он, и его изможденное лицо приняло недоверчивое выражение. — Не думать о картах? А как же мы тогда разбогатеем, если я перестану думать о картах? В ответ на это девочка только покачала головой. — Нет, Нелли, — продолжал старик, гладя ее по щеке, — так нельзя. Я отыграюсь при первой же возможности, терпение, только терпение, и все будет хорошо, верь мне. Сегодня проигрыш, а завтра удача, а без тревог и риска ничего не добьешься. Ну что ж, пойдем. — А вы знаете, который час? — спросил мистер Гровс.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 Унел еще хранился золотой зашитый в платье, и, вспомнив, как крепко спит миссис Джарли, представив себе также, в какой ужас придет эта добрейшая женщина, если ее разбудит среди ночи, она после больших колебаний решила переночевать в трактире, встать завтра пораньше, поспеть в город до пробуждения хозяйки и объяснить свою задержку грозой, застигшей их по пути к дому. Отозвав деду в сторону... Она шепнула ему, что у нее еще есть чем заплатить за ночлег, и предложила остаться здесь. — Знал бы я про эти деньги раньше. Были бы они у меня вовремя, — забормотал старик. — Мы решили переночевать у вас, если можно, — поспешно обратилась Нелл к трактирщику. — Весьма благоразумно с вашей стороны, — ответил мистер Грофс. — Сейчас и ужин будет готов, — Однако мистер Гровс сперва докурил трубку, выбил из нее пепел, аккуратно поставил ее в уголок на очаге, а затем уже принес хлеб, сыр и пиво и, всячески восхваляя их качество, рекомендовал гостям быть как дома. Нел и старик ели мало, занятые своими мыслями, а оба джентльмена, для которых такой слабенький напит, как пиво, не представлял особого интереса, налегали больше на виски и табак. Девочка собиралась уйти завтра чуть свет, и поэтому решила рассчитаться с трактирщиком сразу же после ужина. Но, боясь показать деду свой золотой, который надо было разменять, она достала его потихоньку, дождалась, когда мистер Грофс выйдет из комнаты в буфетную, и, последовав туда за ним, протянула ему монету. — Дайте мне сдачи, сэр, и, пожалуйста, здесь. Мистер Джем Грофс удивился. Повертел золотой между пальцами, звякнул им о стол, посмотрел на девочку, потом снова на золотой, словно собираясь спросить, откуда у нее такие деньги. Но поскольку монета была не фальшивая и к тому же менялась у него в трактире, мистер Гровс, как всякий разумный хозяин, видимо, решил, что в конце концов это его не касается. Во всяком случае, он отсчитал сдачу и вручил ее девочке.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 Здоровяк лежал на двух стульях, подперев голову рукой, а мистер Лист покоился в такой же позе по другую сторону стола. Старик сидел между ними, восторженно и жадно глядя на счастливого игрока, и ловил каждое его слово, точно тот был каким-то высшим существом. Девочка растерянно осмотрелась по сторонам, ища глазами, нет ли здесь еще кого-нибудь, нет...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 и, вздрагивая, в ужасе просыпалась. Но тут дремоту сменил сон, а потом... Что это? Опять этот человек. Да, он был здесь. Ложась спать, Нел подняла штору, чтобы сразу же проснуться, как только начнет светать. И сейчас ей было видно, что от окна к кровати кто-то крадется, низко пригнувшись, осторожно шаря по сторонам руками. Она не могла ни позвать на помощь, ни шевельнуться и лежала, не сводя глаз с этой тени, а тень подбиралась все ближе и ближе к изголовью. Ее дыхание слышалось совсем рядом. Нел ушла головой в подушку, чтобы эти шарящие руки не коснулись ее лица. Но вот тень скользнула к окну и стала там в полуоборот кровать.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 Не мужество сдерживало ее, а смертельный ужас, ибо возвращаться назад было, пожалуй, еще страшнее, чем спускаться вниз по ступенькам.